золотистый, золотой. И сказал ей бородатый главарь, увитый по лбу зеленой лентой: "Тебе туда". И показал стволом автомата на горный склон: "За ним ты найдешь своего сына или то, что от него осталось. если дойдешь, конечно". И замерли от этого жеста боевики, а в первую очередь те, кто устанавливал на этом склоне мины, «Надежно устанавливал для собственной же безопасности. туда-сюда, движение. Разведка федеральных сил не прошла, откатилась вынося о раненых. Попавший под артобстрел шакал, спасаясь от снарядов, вырывались сюда на простор и на потеху Аллаха устраивали фейерверк на растяжках. Пленные, что вздумали бежать, взлетели здесь же на небеса. Сын? Нет, сына ее здесь нет. Но они слышали о пленном русском пограничнике. который отказался снять православный крестик. Зряд отказался. Через голову и не стали снимать. делов то, отрубили голову мечом, и тот сам упал на траву. Маленький такой нательный крестик на белой шелковой нитке, ныне горенно пропитавшийся кровью, гордо из себя строил туда-сюда движение. А то бы жил, подумаешь, без креста дурак. А похоронили его как раз там, за склоном. Иди, мать, а то ночь скоро В горах быстро темнеет. Жаль только, что не дойдешь. Никто не доходил. Пошла, пошла по траве, выроши на минах и среди тоненьких проводков, соединявших гранаты-ловушки, вдоль кустарников израненных осколками, вдоль желтеющих косточек чьих-то останков, не вынесенных с минного поля ни своими, ни чужими, собрать бы их по ходу, раз она здесь, похоронить по-людски с молитвой. Но она шла, торопилась к своему дитяти, к своей кровинушке, к своему дурачку, не послушавшему бандита. О, господи, за что? Ведь сама прилюдно надевала сыночку крестик на призывном пункте, чтобы оберегал. И видела ведь, видела, что стесняется друзей её Женька, пряча подарок глубоко под рубашку. Думала грешным делом, что не станет носить, снимет втихаря. Не снял. А ей все смотрели, и смотрели в свет те, кто захотел иметь собственное солнце, собственную личную власть, собственных рабов, ухоженные, упитанные, насмешливые бородачи. Три месяца она, еще молодая женщина, ощущала на себе эти взгляды, терпела унижения, оскорбления, издевательства. Три месяца ее секли холодные дожди, по ней стреляли свои, чужие, потому что по одинокой незнакомой фигуре на войне стреляют всегда. На всякий случай или просто ради потехи она пила росу с листьев и ела корешки трав. Она давно потеряла в болоте туфли и теперь шла по горным тропам, по лесным чащам, по неспаханным полям босиком. Искала сына, пропавшего в чужом плену на чужой войне. Не выспавшийся, переходил от банды к банде, голодный, а таула каулу, закоченевший от ущелий к ущелью. Знала одно: Пока не найдет своего женьку, живого или мертвого, не покинет этой земле, этих гор и склонов. Господи, помоги, на коленях бы стояла, да идти надо. Глаза бы выплакала, да искать надо. Истово молюсь, ибо знаю, слабая молитва выше головы не поднимется. Помоги, Господи, потом забери все, что пожелаешь. Жизнь мою забери, душу, разум, но сейчас помоги дойти и отыскать сыночка. Сейчас, сейчас взлетит туда-сюда движение. Здесь еще никто не проходил. Ждали боевики, не спуская глаз русской женщины и боясь пропустить момент, когда вздыбится под ее ногами земля и закончатся муки. Не заканчивались. Небеса, словно оправдывая за страшную кару, выбранную для ее сына, отводили гранатные растяжки А то ангелы прилетали от него от женьки. И подстилали свои крыла под растрескавшиеся, запечённой кровью ноги, не даваям надавить сильнее обычного на минные взрыватели. И шла, и шла мать туда, где мог быть ее сын. Уходила прочь, от главаря с зеленой лентой, исписанной арабской вязью. И когда уже скрывалась она с глаз, исчезала среди травы, один из боевиков поднял снайперскую винтовку, поймав прицел сгорбленную спину. Прошла она, проведет других. Не взлетела, так упадет. Но что-то дрогнул в бардаче, грубо отбил он в сторону оружия и молча зашагал прочь. В ущелье, в норы, в темень. Он не угадал, а тот, кто не угадывает, проигрывает. А еще через два дня к боевому охранению пехотного полка вышла с зажатым в руке крестиком на коричневой шелковой нити седая старушка. И не понять было с первого взгляда, русская или чеченка, «Стой, кто идет?» — Соблюдая устав, спросил часовой: "Мать, здесь война, мать, уходи". "Мне некуда уходить, сынок мой здесь". Подняла руки без ногтей, скрюченные от застывшей боли и порванных сухожилий, показала имя в сторону далекого горного склона. "Там он, в каменной яме, которую вырыла собственными руками". ногтями оставлены там же среди каменной крошки. Сколько перед этим пролежала без памяти, когда тыскала в волчьей яме родную рыжую головушку, из-за которой дразнили ее Женьку, ласково, золотистой золотой. Не знает, сколько потом перекопала холмиков и пролежала рядом с обезглавленным телом своего мальчика, не ведает тоже. Но очнувшись, поглядев в чужое безжизненное небо, А глядев стоявших вокруг нее в замешательстве боевиков, усмехнулась им и порадовалась друг страшному. Не дала лежать сыночку, разбросанным по разным уголкам ущелья, соединила соединилаголовушку. И выслушав ее тихий стон, тоже седой, задёрганный противоречивыми приказами, обвиненный во всех смертных грехах политиками и правозащитниками, ни разу за войну не выспавшийся подполковник дал команду выстроить под палящим солнцем полк весь до последнего солдата с боевым знаменем и лишь замерли взводные ротные коробки образовав закованную в бронежилеты и каски carré он вывел нежданную гостью на середину горного плато и протяжно хриплым сорванным в боях голосом прокричал над горами на ручьелием с остатками банд, над минными полями крикнул так, словно хотел, чтобы услышали все политики и генералы, аксакалы и солдатские матери, вся Чечня и вся Россия. Полк, на колено. И первым, склонив седую голову, опустился перед маленькой босой, со сбитыми в кровь ногами женщиной. И вслед за командиром пал на гранитную пыльную крошку его передевший до батальона потрепанный в боях полк. Рядовые пали, еще мало что понимая в случившемся. Сержанты, беспрекословно доверявшие своему бате, Три оставшихся в живых прапорщика, Петров и два Ивановых, опустились на колени. Лейтенантов не было. Выбил лейтенантов в атаках, рвались вперед, как мальчишки, боясь не получить орденов. И следом за прапорщиками склонились невинно майоры и капитаны, хотя с курсантских погон их учили, что советский русский офицер имеет право становиться на колени только в трех случаях: и испить воды из родника, поцеловать женщину и попрощаться с боевым знаменем. Сейчас знамя по приказу молодого седого командира само склонялось перед щупленькой просто женщиной. И Я оказалась вдруг она, вольно или невольно, по судьбе или по случаю, но выше красного шелка, увитого орденскими лентами, еще за ту прошлую великую отечественную войну, выше подполковника и майоров, капитанов и трех прапорщиков Петрова ивановых, выше сержантов, выше рядовых, каким был ее женька героических дел не совершивший. Всего один день побывшей на войне и половину следующего дня в плену. Выше гор вдруг оказалась, тревожно замерших за ее спиной, выше деревьев, оставшихся внизу в ущелье. И лишь голубое небо неотрывно смотрело в ее некогда васильковые глаза, словно пыталось насытиться из их бездонных глубин силой и стойкостью. Лишь ветер касался ее впалых обветренных щек, готовый высушить слезы, если вдруг прольются. Лишь солнце пыталось согреть ее маленькие узкие плечики, укрытые выцветшей кофточкой с чужого плеча. И продолжал стоять на коленях полк, словно отмаливал за всю Россию, за политиков, не сумевших остановить войну, муки и страдания всего лишь одной солдатской матери. Стоял за её Женьку. рядового золотистого воина-пограничника за православный крестик тайно надетый и прилюдно не снятый великим русским солдатам в этой страшной и непонятной войне.